глава сорок остров гола был окрашен серостью свирепого моря Сорь, синевой небес и белыми кучевыми облаками необыкновенное сочетание цветов просто ошеломляющее путь до архипелага осей занял прилично времени и если бы не маги воды мы бы наверное никогда сюда не добрались с большой вероятностью кок бы утоп Весь наш путь море злилось, огрызалось и часто билось в штормовых конвульсиях. Капсула спокойствия, в которую было заключено наше небольшое судно, швыряла туда-сюда, как жалкую ореховую скорлупку. И по результату, когда впереди показалась темная полоса земли, я громко объявила всем членам экипажа. «С меня бочка Рома и дополнительный серебряный каждому за стойкость духа. А для вас, господа маги...» я повернулась к водникам и торжественно пообещала. В нашем королевстве непременно найдутся почетные должности. И, конечно же, также вас ждет денежное поощрение за старания и бесстрашие. Мы дрейфовали неподалеку от скалистого обрывистого берега. Как показала разведка, разумные жили в нескольких десятках километрах отсюда, вглубь острова. А в связи с сезоном штормов Рыбаки в эти места и вовсе забыли дорогу. Быть разбитыми шальным ветром об острые рифы мало кому хотелось. «Действуем строго по плану», — я внимательно взглянула в глаза своих бойцов. «Одна группа разведчиков в количестве семи разумных, в которую буду входить и я. И как бы ни спорили со мной мои советники, я твердо стояла на своем. Мое личное участие даже не обсуждается» поставила точку, когда Торн забылся и стал на меня давить. «Тебе понятно, капитан?» «Не знаю, что он увидел в моих глазах, но безмолвно встал на одно колено и склонил голову, принимая мое решение. С тех пор споров по поводу моего присутствия в разведгруппе не возникало. Магия воздуха в умелых руках не менее разрушительна, чем магия огня или земли, но также она может то на что иным направлениям потребуется прорва энергии. А в тандеме вода-воздух так и вовсе происходят невероятные чудеса, волшебство. Заключенные в воздушный кокон кони в количестве семи штук прямо по водной более-менее спокойной глади поплыли в сторону суши. Приблизившись к острым зубьям, торчащим из толщи воды, остановились, чтобы подхваченные воздушным потоком взлететь вверх и дальше на Большую Землю. Их бешено вращающиеся глаза подсказывали, насколько бедные животные перепуганы. Хорошо, что их совершенно не было слышно, благодаря все тому же воздушному пузырю. А дальше уже мы, истощенные проделанной ворожбой, на обычных шлюпках преодолели разделяющее нас от берега расстояние. Дорог не было, только направление. А в коней, мои люди замерли в терпеливом ожидании сигнала. Посмотрев на север, в ту сторону, где находилась столица Асейцев, задумчиво поджала губы. «Надеюсь, мы найдем то, что ищем, и обойдемся без потерь в своих рядах». Ветер ударил в лицо, заставляя меня очнуться. Я вскинула руку, сжала ладонь в кулак, отчего новые кожаные перчатки приятно скрипнули, и, громко сказав «Успехов нам всем!», тронула поводья. Дорога до столицы острова заняла прилично времени, почти трое суток. Мы двигались достаточно быстро, но тем не менее делали пусть и нечастые, но продолжительные остановки, чтобы не загнать коней. Нам самим нужны были эти передышки. Во-первых, чтобы разведать местность и не попасться на глаза любопытным аборигенам. Во-вторых, нормально поесть и поспать несколько часов до рассвета. Магия позволяла нам двигаться часть ночи без использования факелов или светляков, но мы все живые существа, не роботы, и нас клонило в сон, как и положено физиологически. Столица архипелага Ассей не впечатлила. Должна сказать, выглядела откровенно блекла, рядом с тем же Хольмом, и ни в какое сравнение не шла с гномьем Брекстадом, разве что походила на них размерами. Арклоо оказался почти провинциальным городом. Внутрь Коева мы заезжали, разбившись на две группы, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Наша одежда была такой же, как у местных, пошита специально для этого путешествия. Со мной рядом ехала Инджип Джорг и Торн. Оба скрупулезно оберегали мой покой. На наши головы были накинуты и глубоко надвинуты на глаза капюшоны. Во-первых, меньше любопытных глаз. Во-вторых, защита от промозглого ветра. Стража у ворот лениво ковыряла в зубах и спокойно пропускала всех, кто рвался попасть в столицу. И нас не стали задерживать. Лишь один кинул заинтересованный взор на крупные фигуры моих телохранителей. Но, видать, подумав, что они охраняют высокую госпожу, то есть меня, не стал нас останавливать и задавать никому ненужные вопросы». Узкие улочки бедняцкого квартала и вонь здесь царящая заставили меня поморщиться от отвращения, а загаженные стены покачать головой в осуждающем жесте. Это же как надо не любить свой народ и свое королевство, чтобы допустить подобное. Считай, развели в собственном доме грязь, а сами поди живут в тепле и сытости. Многие из встречных разумных носили странные ремешки на шее, отличавшиеся по цвету и материалам, из которых были сделаны рабы, много подневольных разумных. Дети стайками носились туда-сюда, чумазые и в основном босоногие, в прохудившихся рубахах и жилетках, накинутых сверху, наверное, чтобы меньше мерзнуть. «Наши орки в стойбищах живут очень похоже», — негромко прогудела Инджи. «Но все же получше, они хотя бы не такие зашуганные. Посмотрите вы их глаза!» Там поселился вечный голод. Это не дети, а маленькие звери. Порвут за кусок лепешки. С ее словами я была полностью согласна. Но все равно мне было очень жаль всю эту беспризорную ребятню, наверняка промышлявшую воровством или еще чем-то не самым приятным. «Хорошо, что у нас есть ты и Ансгар, и Сульёбган, а значит, есть и надежда на светлое, доброе оркское будущее» и наш народ не сгинет в пучине бедности и голода. «Интересную цепочку ты построила, Инджи!» Не удержалась я от замечания. «Как разумею, так и говорю. Я, как вы, ваше высочество, красиво балакать не умею». «Ойли, не принижай свои способности, Инджи-бджорк!» Не сдержала улыбки я и, подмигнув ей, перевела взор вперед. «Скоро будет еще одна застава!» и там уже нужно будет внести плату за проезд. Будьте готовы. Все как репетировали. Мы сняли несколько комнат на втором этаже вполне приличной таверны, располагавшейся в неплохом районе Арклоу, где часто останавливались зажиточные купцы и провинциальные аристократы. Еду нам приносили в номер, который я не планировала покидать, по крайней мере, в дневное время суток, дабы избежать ненужных случайностей. Обед оказался вкусным, мясо свежее, хлеб горячий, масло душистое, с ярким сливочным послевкусием. «Ты когда стиану отпустишь в стадо?» – спросила Инджеп Джорг, без устали работая своей большой походной ложкой. Рагу было горячим, но женщина словно не замечала этого, ела и щурилась от удовольствия. «Весной, когда сойдет снег». Ответила я, глядя на Арчанку, и восхищалась ее воистину богатырским аппетитом. Кэри переживает, что стоит ее любимой животинке оказаться среди ей подобных, и все, не вернется звездочка в свой загон. Ну, на этот вопрос у меня нет ответа. Узнаем со временем. Я делала равнодушно пожала плечами, хотя в глубине души переживала, что такой вариант вполне реален. Не хотелось потерять Стиану. Успела прикипеть к ней душой. «Ешьте, ешьте, ваше высочество!» Пододвинула ко мне тарелку с мясной нарезкой телохранительница, когда я задумчиво посмотрела в наглухо закрытое ставнями окно. «Вам силы нужны. Колдовство ваше прорву энергии тянет. На пустой желудок магичить никак нельзя». «Да-да, Инджи!» Благодарно кивнув женщине, наколола на свою вилку, которую везде таскала с собой кусочек холодного тонко нарезанного мяса, и отправила его в рот. «Вкусно! Силы действительно мне понадобятся! Поиск Джерарда, боюсь, выйдет не самым простым». Так оно и оказалось. Стоило нам как следует набить животы, как в комнату тихо поскреблись, и Инджип Джорг отправилась открывать. На пороге замер Ревн и наемный маг, мастер Берси, артефактор и маг Ливен сильный одаренный и один из самых дорогих, из тех, что я выбрала в это непростое путешествие. Моя охранница посторонилась, и мужчины один за другим вошли в мою комнату. «Приступим!» – распорядилась я, вставая из-за стола. «Можно не спешить. Ошибки в формуле быть не должно. Дух в маке Джерарда слаб Прямой заложенный в заклинание способ связаться с ним не работает придется поступить по-другому, и мне предстоит снова отправиться в астрал. И кто бы знал, как я не хотела этого делать. Выход в иной пласт реальности каждый раз вымораживал что-то в моей душе. И если мне приходилось задерживаться по ту сторону дольше необходимого, то по возвращении в мир живых я расплачивалась сильными головными болями и холодностью ко всем вокруг. Эмоции знатно притуплялись. «Сейчас мне должно хватить одной минуты. Нужно за это время поймать сигнал. А дальше все просто. Дух получит от меня толику энергии и сможет связаться с моим маком, рассказать, где сейчас находится и что произошло с мертвым королем орков». Нужную ливеновскую печать маги нарисовали за полтора часа кропотливой работы. «Все было бы намного проще, если бы я взяла с собой Шелистайн. Но оставить Сульёбган без мощной магической поддержки мне не позволил страх за близких, поэтому пришлось искать иные пути. Совместно с Берси, ревным Стариками-Артефакторами и шасси была придумана вот эта схема. К ней я присовокупила руны, чтобы заклинание вышло мощнее и безопаснее. «Ваше Высочество, все готово, осталось нанести руны». Голос Берси вывел меня из состояния созерцательной задумчивости. «Отлично!» – встряхнулась я и, взяв в руки уголек, быстро нанесла по краю магического рисунка нужные руны. «Что ж, приступим!» Скинув обувь, мягко ступила в центр изображения и прикрыла веки. Можно было прилечь, но тогда был шанс стереть важные переходы в системе. «Я не проводила испытания!» поскольку не хотела лишний раз уходить в астрал, но зато проверила Шелестайном рабочая ли схема. Артефакт показал, что все верно. Один за другим символы вспыхнули ярким белым светом и, как итог, через десяток ударов сердца все знаки равномерно засветились. Меня окутало сияние, и я, почувствовав холод в центре груди, невыносимую боль в висках и слабость в ногах, качнулась, полетев вниз навстречу полу. Последнее, что почувствовала, как чьи-то руки бережно меня подхватили, не дав ушибиться. Темнота и вечный холод. Мой бесплотный дух завис над Дониксовой мглой, которая находилась в непрерывном движении. Субстанция мерзко шелестела и едва заметно переливалась серебристыми всполохами. «Что же, приступим!» Выдохнула я не своим голосом и активировала поисковое заклинание. Джерард, я непременно тебя найду. И некоторое время спустя, когда я уж было решила, что придуманное заклинание бесполезно и нерабочее, маг Джера все же откликнулся на призыв. Джерард в подвале королевского дворца. Его заключили в кровавую клеть и удерживают там силами магов крови. Прошептала я, стоило мне очнуться в реальном мире. Передо мной тут же возникло встревоженное лицо Инжи. «Этой же ночью отправимся его спасать. Силы Джера на исходе».